Глава 37. Алина. Поговорить? О чем он хочет со мной поговорить? Вариантов было не так много, и все они касались моего проживания в этом доме и статуса няни. Я не сомневалась в этом. Как бы то ни было, я очень нервничала, пока укладывала Анюту, а потом, бросив последний взгляд в зеркало, направилась в гостиную. Саша уже ждал меня там. Высокий силуэт возле окна сразу захватил все моё внимание. Он стоял ко мне спиной, и я залюбовалась широким разворотом плеч и его стройной фигурой. Любить его издали было трудно, и мое сердце разрывалось от безответных чувств. Казалось, ещё чуть-чуть, и я выпалю опасные слова ему в лицо, признаясь в том, что так долго хранила в своём сердце. Но делать этого нельзя, ни в коем случае. Хоть эта строгая субординация и измотала меня. Ведь однажды Саша уже отверг меня. Он просто равнодушно прошел мимо меня в офисе после волшебной ночи, которая случилась между нами. После того, как я подарила ему самое дорогое. Он мой дар не принял. Жил дальше, как будто меня никогда и не было». Он не вспоминал обо мне и не искал. Что мне было думать о его чувствах? На что надеяться? Наша новая встреча была совершенно случайной, и вряд ли он воспылал ко мне чувствами. Так что же Саша скажет мне? Подумав, что перед смертью не надышишься, я смело сделала шаг в гостиную и окликнула его. Баженов сразу же обернулся и позвал меня присесть на диван, центре гостиной. Я прошла на место и села с прямой спиной. Саша же остался стоять. Глядя на меня сверху вниз, он убрал руки в карманы и выглядел вполне расслабленным. Мы обменялись короткими рассказами о том, как уложили детей, и это немного разбавило напряженную атмосферу. Но я все же ждала. Что Саша мне скажет? Он и сам как будто готовился к этому моменту, и подготавливал почву. «Алина!» Начал он и поймал мой взгляд. «Я получил результаты теста ДНК. Они пришли сегодня». «Да». Я вздрогнула и закусила губу. «И что показал результат?» «Я не открывал конверт. Хотел, чтобы мы с тобой сделали это вместе». Он подошел к камину и взял с него белый прямоугольный конверт, который я прежде не замечала. И хоть я не сомневалась в положительном результате теста, от чего-то вдруг занервничала. Саша это заметил. Не волнуйся, это всего лишь формальность. Аня похожа на своего брата, причем странно, ведь она твоя полная копия, усмехнулся он. Я знаю, что она моя дочь. Саша открыл конверт и вчитался в строчки, потом протянул его мне с просветленным лицом. Что ей требовалось доказать? Его голос звучал с триумфом. И я с облегчением выдохнула. Саша рад тому, что отцовство подтвердилось. Я поднялась и подошла к Саше. Тоже стала рассматривать бумаги, которые доказывали давно известную мне правду. Для меня в них не было ничего нового и удивительного. Но я все равно с улыбкой вчиталась в напечатанные строчки. «И что теперь?» Подняла я глаза на Сашу, откладывая в сторону листы А4. «Теперь мы расскажем всем, что Аня моя дочь. Я не собираюсь этого скрывать. И все будут недоумевать, почему я скрывала дочь от отца», — подумала я. «Что такое?» Саша заметил, как я поникла, и подался ко мне. Приподнял пальцами мой подбородок, чтобы взглянуть мне в глаза. «Я просто думаю, что у всех возникнут вопросы». «Какая разница? Мы никому ничего не должны объяснять. Это наша жизнь!» И Натали, закинула я удочку, заметив, как Саша сцепил челюсть. Он убрал руку, немного отодвинулся. «Да уж, я умею испортить момент. Но мне было важно понять, что у него происходит с невестой. Я передумал жениться на ней, если ты об этом. У нас разные взгляды на жизнь». Та, на ком я женюсь, должна стать мне не просто женой, но и матерью моего ребенка. Натали — карьеристка, и она не скрывает этого. Семейный быт — это не про нее. Он будто впервые озвучивал это, в том числе и для себя. По крайней мере, мне так показалось. Но выразить свое мнение по этому поводу я не решилась. Что тут скажешь? Поздравляю? Жаль?» Я не нашлась с ответом и просто промолчала. «Тебе тоже нужно думать, что важнее для ребенка, Алина?» — заполнил паузу Саша. «Что ты имеешь в виду?» — сразу как-то напряглась я. Запахло жареным. «Илья не подходит на роль твоего мужчины», — заявил Саша. «Он постоянно отсутствует. Плюс он ветреный. Меняет девушек, как перчатки. И вообще я не вижу его в роли приемного отца маленькой девочки». У него в голове ветер. Я чуть не улыбнулась, но удержалась. Саша очень настойчиво описывал минусы своего брата, и мне стало интересно, зачем он это делает. Просто предостерегает свою подчиненную от бесперспективного романа? Или он так проявляет ревность? Неужели у него есть ко мне что-то? От этой мысли даже голова закружилась. Как же мне хотелось, чтобы это было правдой. «Мы просто сходили на свидание, я пока не думала даже о том, что будет дальше», — сказала я откровенно. Так оно и было. Но почему-то я не стала признаваться, что ничего не испытываю к Илье. Потрепать нервишки Баженова будет не лишним. «Семьи у вас не получится. А ты достойна семьи, Алина», — проговорил он. «Ты будешь отличной матерью и женой». «Интересно, о чем он говорит?» Затрепетала я, абстрактно рассуждает, или это о нас. Я боялась сказать что-то лишнее и помешать ему делиться сокровенным. Просто ждала, что же Саша скажет дальше. От волнения сердце подпрыгивало в груди, и бабочки закружились в полете. «К чёрту слова!» — заявил он и уверенно притянул меня к себе. «Его губы нашли мои».